Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я начинаю новый цикл лекций, который будет посвящен политическому развитию СССР в 1945-м, начале 1953 -го года, то есть вплоть до смерти Иосифа Серенча Сталина. Я думаю, что эта лекция будет состоять из двух, а может быть даже и трех частей. И сегодня мы с вами поговорим о расстановке сил и группировок в верхних эшлонах власти. 1945-1947 годах. Итак, хорошо известно, что к концу Великой Отечественной войны в состав Политбюро ЦК входило 9 полноправных членов. Это прежде всего сам Иосиф Бессеренович Сталин, дальше Вячеслав Михайлович Молотов, Климент Ефремович Ворошилов, Лазарь Моисеевич Каганович, Михаил Иванович Калинин, Андрей Александрович Жданов, Андрей Андреевич Андреев, Анастас Иванович Микоян и Никита Сергеевич Хрущев. А также четыре кандидата в члены Политбюро. Это Лаврентий Павлович Берия, Георгий Максимилианович Маленков, Николай Алексеевич Вознесенский и Николай Михайлович Шверник. Понятно, что политический вес и влияние каждого из этих членов высшего политического руководства страны был далеко не одинаков и во многом Но отнюдь не всегда, особенно после февраля 1951 года, определялся лично Иосифом Сталином, который после войны стал обладателем непререкаемого авторитета в партии и в государстве. Ну хорошо известно, что, например, тот же Вячеслав Михайлович Молотов или Климент Ефремович Ворошилов, они входили в ближайшее сталинское окружение еще в начале 20-х годов, Также хорошо известно, что тот же Вячеслав Михайлович и Климент Ефремович, они с января 1926 года стали полноправными членами Политбюро ЦК, то есть входили в этот высший партийный орган почти 20 лет, а в то время как другие члены высшего партийного АРЯКПАГа, в частности Николай Алексеевич Вознесенский или Лаврентий Павлович Берия, стали кандидатами в члены Политбюро ЦК незадолго до начала войны. Ну, в сентябре 1945 года, в связи с окончанием Второй мировой войны, естественно, в высших эшелонах власти произошло два знаменательных события. Во-первых, был упразднен высший внеконституционный орган страны, Государственный комитет обороны, обладавший, как мы знаем, колоссальными полномочиями в годы войны, которые в значительной степени теперь были переданы Совету Народных Комиссаров СССР, то есть союзному правительству во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталином, и отчасти, но по большей части чисто формально, президиуму Верховного Совета СССР, который, как известно, возглавлял Михаил Иванович Калинин, союзный староста, занимавший пост главы Советского Государства, аж с марта 1919 года. И второе важное решение, которое было принято, значит, э, по решению Политбюро, бывший Государственный комитет обороны, а точнее его оперативное бюро, переименовали в Оперативное бюро Совета Народных Комиссаров СССР по вопросам работы промышленных наркоматов и железнодорожного транспорта. Плюс сохранили и прежнее, уже существовавшее бюро, Совета народных комиссаров СССР, которые по аналогии также назвали оперативным бюро СНК по вопросам работы наркоматов и ведомств обороны, военно-морского флота, сельского хозяйства, продовольствия, торговли, финансов, здравоохранения, образования и культуры. Значит, обеим оперативным бюро Совета народных комиссаров СССР а, теперь вменялось в обязанность Готовить и представлять на утверждение председателя СНК СССР, то есть лично товарища Сталина, проекты решений по народно-хозяйственному плану, квартальному и годовому, по планам материально-технического снабжения, принимать оперативные меры по обеспечению выполнения установленных Совнаркомом СССР планов, а также осуществлять оперативный контроль за выполнением соответствующих решений СНК СССР принимать от его имени обязательные для соответствующих наркоматов и ведомств решения по вопросам оперативного руководства деятельностью наркоматов и ведомств страны. Значит, в состав Первого оперативного бюро вошли Лаврентий Павлович Берия, председатель этого бюро, Георгий Максимилианович Маленков, заместитель председателя. Николай Алексеевич Вознесенский, Анастас Иванович Микоян, Лазарь Моисеевич Каганович и Алексей Николаевич Косыгин. А в состав второго бюро вошли Вячеслав Михайлович Молотов, председатель, Николай Алексеевич Вознесенский, заместитель председателя. Как видите, он был членом и первого, и второго оперативного бюро. Дальше Анастас Иванович Микоян, который также входил в состав двух оперативных бюро. Андрей Андреевич Андреев, Николай Александрович Булганин и Николай Михайлович Шверник. Иными словами, вся власть осталась у того же, только несколько расширенного Государственного комитета обороны. Не безинтересно и то, что включенные в высший эшелон власти Николай Александрович Булганин и Алексей Николаевич Косыгин еще не являлись ни членами, ни даже кандидатами в члены Политбюро. Как предположили ряд историков, в частности, профессора Жуков и Данилов, принимая данное решение, высшее кремлевское руководство пока временно отказалось от реформирования самого правительства, всего лишь перераспределив и уточнив свои обязанности на время Первого за многие годы отпуска вождя. Между тем стало очевидно и то, что внутри политбюро ЦК в тот период сформировалась правящая пятерка, в состав которой вошли Иосиф Вестеринович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Лаврентий Павлович Берия, Георгий Максимович Маленков и Николай Алексеевич Вознесенский, которые и стали играть ключевую роль в определении политического курса страны. Как стало известно, в последнее время, По архивным документам в начале октября 1945 года у Иосифа Серионовича Сталина произошел первый инсульт и по решению Политбюро ЦК вождь всех времен и народов уехал в отпуск на Кавказ, в результате чего на два с половиной месяца он де-факто выпал из активной государственной работы и вернулся в Москву только в середине декабря 1945 года, где фактическое руководство страной, осуществлял его первый заместитель по союзному правительству Вячеслав Михайлович Молотов. Значит, по сохранившимся письмам самого Иосифа Сталина, которые были адресованы Триумвирату в составе Лаврентия Берия, Георгия Маленкова и Анастаса Микояна, стало очевидным, что дряхлеющий вождь был крайне раздражен поведением Вячеслава Михайловича Молотова, в отношениях с бывшими союзниками и прямо обвинил его в том, что он не очень дорожит интересами государства и нашего правительства и своим поведением пытается добиться популярности среди некоторых иностранных кругов. Более того, в одном из своих тогдашних посланий Иосиф в. Сталин дал прямо понять, что не верит в добросовестность ряда близких к нему людей, то есть людей, которые окружали Вячеслава Михайловича Молотова, речь, безусловно, шла прежде всего о его многолетней жене и старом партийном работнике по линии Семенной Жемчужиной, которая с момента создания еврейского антифашистского комитета была его негласным куратором и покровителем. Таким образом, впервые после окончания войны, Иосиф Виссарионович Сталин поставил под сомнение авторитет самого близкого И верного своего соратника, который в глазах всего советского народа уже давно рассматривался как прямой его преемник и продолжатель дела вождя. А я напомню, что Иосиф Писаренович Сталин и Вячеслав Михайлович Молтов познакомились еще в 1917 году и их многолетняя политическая да и личная дружба продолжалась практически вплоть до смерти вождя. Более того, Хорошо известно, что в начале 20-х годов, особенно когда Вячеслав Михайлович Молотов стал кандидатом в члены Политбюро и секретарем ЦК, а это случилось еще при жизни Ленина, именно он сыграл довольно серьезную роль в возвышении Сталина и чистке центрального партийного аппарата, который они проводили вместе в борьбе с Троцкийской, а затем и Троцкийской-Зиновьевской Оппозиция. Между тем, после возвращения Иосифа Виссарионовича Сталина в Москву в конце декабря 1945 года состоялось новое заседание Политбюро, на котором вождь попытался восстановить прежний еженедельный порядок его заседаний, принятый еще при Владимире Ленине и сохранявшийся вплоть до начала Великой Отечественной войны. Однако, по мнению ряда современных историков, в частности Юрия Николаевича Жукова и Олега Витальевича Хлевника, это предложение вождя фактически было отклонено, и вся полнота партийной государственной власти сосредоточилась в руках так называемой внешнеполитической комиссии Политбюро ЦК ВКПБ, Или шестерки в составе Иосифе Сереновича Сталина, Вячеслава Михайловича Молотова, Лаврентия Павловича Берия, Георгия Максимовича Маленкова, Андрея Александровича Жданова и Анастаса Ивановича Микояна. Причем, как предположили Горлицкий и Хлевнюк, возвращение Андрея Александровича Жданова, в ближайшее окружение вождя, означало по сути возвращение к двоенному балансу сил усилению конкуренции внутри Политбюро ЦК, прежде всего между так называемыми ленинградцами и тандемом Георгия Маленкова и Лаврентия Берия. Уже в марте 1946 года на организационном пленуме ЦК, который, по мнению ряда современных авторов, в частности профессора Зеленова, по своим решениям сыграл роль партийного съезда, были сделаны крупные перестановки в высшем партийном руководстве. Во-первых, ввиду тяжелой онкологической болезни из состава Политбюро был выведен Михаил Иванович Калинин, а его полноправными членами стали Лаврентий Павлович Берия и Георгий Максимянович Маленков. А я напомню, что Михаил Иванович Калинин входил в состав Политбюро ЦК тоже, еще при Ленине, и стал его полноправным членом 1 января 1926 года. Но в конце войны он заболел раком желудка и уже к марту 1946 года фактически не появлялся в своем рабочем кремлевском кабинете и доживал свои последние дни. Поэтому э, Сталин и принял решение э, заменить Калинина э, на его посту и вывести из состава Политбюро. Второе важное решение. Значит, Кандидатами в члены Политбюро на этом пленуме были избраны Николай Александрович Булганин и Алексей Николаевич Косыгин. И, наконец, третье. С должности многолетнего секретаря ЦК был отставлен член Политбюро Андрей Андреевич Андреев. И в состав обновленного секретариата ЦК вошли сам Иосиф Виссарионович Сталин, Андрей Александрович Жданов, Георгий Максимович Маленков, Алексей Александрович Кузнецов и Георгий Михайлович Попов. Кроме того, внутри аппарата ЦК, и это чрезвычайно важно, окончательно упразднялись все отраслевые отделы, в том числе сельскохозяйственный и транспортный, и сохранились только управление кадров, которое возглавил Алексей Александрович Кузнецов, и управление агитации и пропаганды, который возглавил Андрей Александрович Жданов, а также два отдела. Это организационно-инструкторский отдел во главе с Михаилом Абрамовичем Шамбергом и отдел высшей политики, то есть отдел по связям с зарубежными компартиями, главой которого стал Михаил Андреевич Суслов. Кроме того, руководство всей оперативной работой, Оргбюро и секретариата ЦК было возложено на Алексея Александровича Кузнецова, который в этот период де-факто стал вторым секретарем ЦК, сменив на этом посту Георгия Максимилиановича Маленкова. Практически сразу после завершения работы вот этого важнейшего организационного плена ЦК состоялась и первая сессия Верховного Совета СССР второго созыва, на которой первая. Совет народных комиссаров СССР был преобразован в Совет министров СССР, председателем которого был назначен Иосиф Виссарионович Сталин. А я напомню, он занимал этот пост с 3 мая 1941 года. Второе. Заместителями председателя Совета министров СССР были назначены Вячеслав Михайлович Молотов, Лаврентий Павлович Берия, Климент Ефремович Ворошилов, Николай Алексеевич Вознесенский, Анастас Иванович Микоян, Андрей Андреевич Андреев и Алексей Николаевич Косыгин. Третье. Секретным постановлением было образовано Единое бюро Совета министров СССР. Это вместо вот двух оперативных бюро, которые были созданы сразу после окончания Второй мировой войны. Во главе с Лаврентием Павловичем Берия и его заместителями. Это Николаем Алексеевичем Вознесенским и Алексеем Николаевичем косыдин Четвертое. Председателем Президиума Верховного Совета СССР, то есть юридическим главой Советского Государства, был назначен Николай Михайлович Шверник, бывший глава ВЦСПС, а многолетний всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, занимавший этот пост почти 27 лет, с подсчетом был отправлен в отставку и вскоре, как я уже сказал, умер от рака желудка. Все произведенные перестановки, по мнению ряда авторов, прежде всего доктора исторических наук Юрия Николаевича Жукова, зримо говорили о том, что, во-первых, Лаврентий Павлович Берия стал фактическим главой правительства, поскольку в дополнение к его ключевым должностям заместитель председателя Совета Министров СССР И руководителя атомного проекта ему поручили наблюдение за работой Министерств внутренних дел, госбезопасности и государственного контроля. По сути, столь огромные полномочия сделали Лубянского маршала вторым человеком в государстве, дав ему возможность официально контролировать деятельность всего аппарата власти в стране, решая порою судьбы тех, кто находился с ним на одном политическом уровне. Второе. Вячеслав Михайлович Молотов утратил прежние позиции второго человека в партии и государстве. Третье. Георгий Максимилианович Маленков, потеряв ключевую должность начальника управления кадров ЦК, перестал быть вторым секретарем ЦК и отныне в его обязанности входили вопросы руководства работы ЦК Компартии Союзных Республик, подготовка вопросов к Оргбюро ЦК и председательствование на его заседаниях. Четвертое. Иосиф Вестерионович Старин, озабоченный проблемой своего преемника, сделал ставку на самого молодого члена высшего партийного руководства Алексея Александровича Кузнецова, который с поста первого секретаря Ленинградского горкома и обкома партии был переведен в Москву на должность члена Оргбюро и нового секретаря ЦК вместо умершего в мае 1945 года Александра Сергеевича Щербакова. Хотя надо сказать, что целый ряд других авторов совершенно иначе трактуют решение Мартовского пленума ЦК. В частности, профессора Хлебнюк и Горлицкий утверждают, что именно на этом пленуме ЦК Георгий Максимянович Маленков очень ненадолго, но де-факто, стал вторым секретарем ЦК, тогда как профессор Пехоя. Напротив, полагают, что уравняв позиции Андрея Александровича Жданова и Георгия Максимовича Маленкова, которые наряду с Иосифом Миссарионовичем Сталином оказались членами сразу трех высших партийных органов, то есть Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК, вождь всех времен и народов, предоставил им право самим показать свои бойцовские качества в борьбе за ключевой пост второго секретаря ЦК. Причем надо сказать, что по утверждению того же Хлевника Горлицкого и Зеленова, уже в начале апреля 1946 года все секретари ЦК во главе с Георгием Маленковым направили вождю проект постановления об организации работы центрального аппарата ЦК, согласно которому именно Георгий Максимович Маленков должен был возглавить два руководящих органа этого аппарата, то есть секретариат, и Оргбюро ЦК. Однако Иосиф Виссарионович Сталин неожиданно отверг этот проект и, следуя его указаниям, все секретари ЦК подготовили новый проект, который и был одобрен на Политбюро ЦК в середине апреля 1946 года. Как уже было сказано, согласно этому постановлению Георгий Маленков сохранил за собой лишь руководство Оргбюро ЦК, а контроль за деятельностью секретариата ЦК и управление кадров ЦК, которая являлась его старой вотчиной, а я напомню, что э, Георгий Маленков занимал эту должность еще с 1935 года, перешло теперь в руки нового сталинского движенца Алексея Кузнецова. Кроме того, надо сказать, что тогда же в апреле 1946 года Ключевой организационно-инструкторский отдел ЦК ВКПБ вместо его многолетнего главы Михаила Абрамовича Шамберга возглавил бывший первый секретарь Челябинского обкома и новоявленный член Оргбюро ЦК Николай Семенович Патоличев. Причем, как установил профессор Зеленев, Михаил Абрамович Шамберг, ставший теперь замом Николая Семеновича Патоличева, был не только давнишним помощником и наставником Георгия Максимовича Маленкова, но и его свояком, поскольку его сын Владимир Михайлович Шамберг был женат на дочери шефа Валентине Георгиевне Маленковой. Кстати, я хочу сказать, что я уже об этом где-то говорил, что где-то в 60-х годах 20-го столетия в американской историографии возникло целое такое научное направление – антропологии истории. У нас иногда не совсем верно трактуют вот это направление в исторической науке. Оно сейчас стало у нас тоже активно развиваться, прежде всего в Северной столице. Так вот, суть этого направления заключается в том, что вот тот же Эдвард Кинан, Наталья Колман и другие представители вот этой вот школы антропологов, они уверяют, что формирование высших эшелонов власти, или вот этой верхнего, самого верхнего слоя правящей элиты, оно э, происходило во многом за счет именно брачно-семейных и э, родственных связей, причем очень близких родственных связей, то есть буквально вот ближайший круг ближайших родственников, то есть дети, э, братья, сестры, жены, э, сыновья и так далее, и так далее. Вот э, именно по такому принципу формировался и правящий слой русской аристократии, в русском государстве еще во времена Ивана III, и Ивана Грозного, а потом вот по наследству, как видим, вот эта вот бацила антропологии истории, она перешла и вот в некоторые эшелоны верхней власти партии большевиков. Но это я так к слову, как бы, это не имеет прямого отношения, естественно, к нашей теме, но чтобы немножко пояснить, о чем идет речь. Между тем, надо сказать, что уже в начале мая 1946 года стало довольно быстро и активно раскручиваться так называемое «дело авиаторов», невольными инициаторами которого еще осенью 1945 года стали младший сын, вождя, командир 286-й авиационной дивизии, генерал-майор авиации Василий Иосифович Сталин, и выдающийся советский авиаконструктор, заместитель министра авиационной промышленности СССР, генерал-полковник авиации Александр Сергеевич Яковлев, которые передали вождю письмо о плачевном состоянии военной авиации и очень высокой аварийности новых самолетов. Вот в результате этой так называемой интрижки, еще в апреле 1946 года были арестованы главком ВВС РКК Главный маршал авиации Александр Александрович Новиков, член военного совета военно-воздушных сил, генерал-полковник авиации Николай Степанович Шиманов, главком ВВС Дальневосточного военного округа маршал авиации Сергей Амаякович Худяков и бывший нарком авиационной промышленности генерал-полковник Алексей Иванович Шахурин снятый с этой должности еще в январе 1946 года. Значит, тень этих арестов тут же пала на секретаря ЦК ВКПБ Георгия Максимовича Маленкова, который, как известно, еще со времен войны курировал работу всей авиационной промышленности страны и главкома сухопутных войск, заместителя министра вооруженных сил СССР, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, на которого главный маршал авиации Александр Новиков дал признательные показания о подготовке им военного переворота. Чуть позже, уже в ходе детального расследования знаменитого трофейного дела в 1946-1948 годах, были арестованы несколько десятков генералов и старших офицеров группы советских войск в Германии, в том числе близкие георгий Константинович Константиновичу Жукову генерал-лейтенанты Константин Федорович Телегин и Владимир Васильевич Крючков, вполне правомерно, кстати, обвиненные в нецелевой растрате армейских фондов и в вывозе с оккупированной территории Германии огромного количества дорогой старинной мебели, картин кисти известных европейских живописцев, гобеленов, столового серебра и драгоценностей. Тогда же, в начале мая 1946 года, политбюро ЦК приняло еще одно важное решение. Значит, без каких-либо видимых причин со своей должности министра государственной безопасности СССР был смещен давнишний соратник Лаврентий Палчебирия генерал армии Всеволод Николаевич Меркулов и его преемником на этом посту стал начальник главного управления контрразведки СМЕРШ, Министерства вооруженных сил СССР, генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов, который, как известно, всю войну напрямую подчинялся Иосифу Виссарионовичу Сталину, который все еще сохранял за собой пост главы военного ведомства страны. А я напомню, что еще летом 1941 года, когда формировались высшие органы власти и военного управления, Сталин не только стал... Верховным Главнокомандующим, но и сменил на посту а, тогдашнего наркома обороны СССР маршала Семена Тимошенко. И а, весь период войны а, он был председателем Совета Народных Комиссаров СССР, главой Государственного Комитета Обороны, а, председателем Ставки и Верховным Главнокомандующим, и а, плюс еще и... Народным комиссаром обороны СССР. Ну и помимо того, у него была и партийная должность секретарь ЦК ВКПБ. Значит, надо сказать, что по мнению одних историков, в частности, того же Юрия Николаевича Жукова, это назначение серьезно ослабило позиции Лаврентия Павловича Берия и, напротив, дало существенные преимущества новому начальнику управления кадров ЦК Алексею Александровичу Кузнецову который по должности курировал весь силовой блок союзного правительства. По сути дела, речь шла о создании нового тандема молодых сталинских выдвиженцев. Однако решающего назначения на вакантный пост председательствующего на Оргбюро ЦК так и не последовало, и по этой причине Алексей Кузнецов не смог де-факто стать вторым секретарем ЦК. Вот следствием этой такой пикантной ситуации стал рост личного соперничества между ним и Андреем Александровичем Ждановым, которые теперь в равной степени стали претендовать на роль второго человека партии. Между тем другие историки, в частности профессора Хлевнюк и Горлицкий, отрицают данный, как им кажется, чисто умозрительный конструкт и утверждают, что именно тогда общее руководство аппаратом ЦК ВКПБ, Оргбюро и секретариатом ЦК перешло в руки Андрея Александровича Жданова, который де-факто вернул себе временно утерянный пост второго секретаря ЦК. Между тем, в начале июня 1946 года состоялся разбор дела Жукова на заседании Высшего военного совета, в котором приняли участие все члены Политбюро ЦК и высший генералитет страны. Обвинения против главкома сухопутных войск СССР поддержали ряд членов Политбюро ЦК, в том числе Вячеслав Михайлович Молотов, Георгий Максимянович Маленков и Андрей Александрович Жданов и особенно активно начальник главного управления кадров и замминистра вооруженных сил СССР генерал-полковник Филипп Иванович Однако ряд видных советских полководцев, прежде всего маршалы Советского Союза Иван Степанович Конев, Александр Михайлович Василевский, Константин Константинович Рокоссовский, Василий Данилович Соколовский и особенно маршал бронетанковых войск Павел Степанович Рыбалка, отметив личные недостатки и довольно тяжелый характер маршала Жукова, а также крупные ошибки в его работе, твердо заявили что он является настоящим советским патриотом и не может быть организатором мифического военного заговора. Тем не менее, по итогам этого заседания, маршал Советского Союза Георгий Константин Жуков вполне правомерно, как считают многие историки, обвиненный в потере личной скромности, моральном разложении и непомерных амбициях, был снят со своих высоких постов и назначен с понижением командующим Одесским военным округом. Однако надо сказать, что вот на этом заключения опального маршала не закончились, и вскоре Министерство государственной безопасности СССР, которое, как я уже говорил, возглавил его давний недруг и антагонист, генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов, стало расследовать новые дела, связанные с работой маршала Жукова и его окружения в Германии. Надо сказать, что большинство историков и публицистов, в частности Соколов, Дайнес, Рыбас, Краснов, Самсонов и другие, традиционно утверждают, что организацией вот этого так называемого трофейного дела стоял лично новый глава МГБ, который рьяно, выполняя сталинское поручение, буквально рыл носом землю, чтобы... Засадить Жукова в тюрьму. Однако их оппоненты, в частности профессор Пихоя, полагают, что вся организационная работа по этому делу проводилась под непосредственным руководством нового секретаря ЦК и куратора МГБ СССР Алексея Александровича Кузнецова и председателя комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ Матвея Федоровича Шкирятова. Надо сказать, что вопрос о реальной подоплеке трофейного дела давно стал предметом острых дискуссий в современной историографии, но об этом мы поговорим с вами уже в следующей лекции. На этом я хотел бы с вами попрощаться, пожелать вам всего доброго, до свидания.